— Вас за смертью посылать! — пробурчал Джордж, когда они, наконец, вернулись к палаткам у Изли. — Встретили много знакомых, — отозвался Рон, ставя воду на землю. — А вы еще даже огонь не развели. — Отец спичками развлекается. Мистер Уизли никак не мог разжечь костер, хотя очень старался. Земля вокруг была усыпана сломанными спичками, но более счастливым его никто никогда еще не видел. «Оп — Оп! — воскликнул он, когда ему удалось-таки зажечь спичку, которую он тут же от удивления выронил. — Позвольте мне, мистер Уизли, — мягко предложила Гермиона, взяла у него крабок и показала, как правильно зажигать. В конце концов, костер загорелся, но пришлось ждать еще около часа, покуда пламя стало совсем жарким, чтобы готовить обед. Ожидание не показалось долгим, их палатки оказались на самой дороге к спортивному полю, мимо то и дело основали сотрудники министерства, они дружески приветствовали мистера Уизли, а тот давал краткие пояснения, в основном для Гарри и Гермионы. Его собственные дети давно знали все, что касалось министерства. Это Кадберт Мокридж, начальник управления по связям с гоблинами. А вот Гилберт Уимпел из комиссии по экспериментальным чарам. У него, как видите, рога выросли на некоторое время. Привет, Арни. Это Арнольд Миргут, стиратель памяти, член бригады экстренной магической манипуляции. Помните? А это Бойд и Крокер, невыразимцы. Кто-кто? Невыразимцы и тайные канцелярии. У них все сверхсекретно. Понятия не имею, чем они занимаются. Наконец костер разгорелся вовсю и стали варить яйца и сосиски. Тут подоспели Билл с Чарли и Перси. Только что трансгрессировали, па, отрапортовал Перси. А превосходно! Как раз к обеду! Они уже наполовину опустошили тарелки, как вдруг мистер Уизли вскочил, улыбнулся и замахал рукой, приветствуя идущего к ним человека. — Главное действующее лицо! — радостно возвестил он. — Привет, Людо! Людо Бэгмен был сегодня бесспорно самой заметной личностью, обогнал даже престарелого Арчи в дамской ночной сорочке. На Бэгмене была длинная мантия игрока в квиддич с поперечными желтыми и черными полосами, грудь украшала изображение огромной осы, это был человек могучего телосложения, на котором годы уже оставили свой след». Мантию оттягивало солидное брюшко, которого, конечно же, не было, когда он играл за сборную Англии. Нос его был расплющен, наверное, сломал шальной бладжер, — подумал Гай. Но круглые голубые глаза, короткий светлый волос и румяные щеки придавали ему вид школьника-переростка. Шел он так, словно ноги у него на пружинах. — Эй, на палубе! — весело крикнул Бегман и источая радостное возбуждение. — Артур, старина! — приветствовал он мистера Уизли. — Что за денек, а? Что за денек? Лучшей погоды и желать нельзя. А там тихая, бесслобная ночь. Почти никаких заминок. Мне здесь и делать нечего. У него за спиной промчались несколько взмыленных министерских волшебников, спешащих к горящему в отдалении магическому огню. Искры от него летели на высоту метров десяти. Перси тут же протянул ему руку. Конечно, Люда Бегман не лучшим образом руководит своими людьми, но произвести плохое впечатление тоже нельзя. Это мой сын Перси. Улыбнулся мистер Уизли. Он первый год работает в министерстве. А это Фред. Нет, конечно, Джордж. Прошу прощения. Фред, вот он. Это Билл, Чарли, Рон, моя дочь Джинни и друзья Рона Гермиона Грейнджер и Гарри Поттер. Услышав легендарное имя, Бэггман на краткий миг задержал дыхание и глаза, конечно, пробежали по шраму на лбу Гарри. «Представляю всем, — продолжал мистер Уизли, — перед вами сам Людо Бэгман. Вы хорошо знаете его имя. Спасибо ему за такие прекрасные билеты!» Бэгман заулыбался, замахал руками, а подобном пустяке говорить нечего. «Не собираешься делать ставки, Артур?» — заинтересованно спросил он, позвяков, похоже, немалым количеством золота в карманах своей черно-желтой мантии. Я уже сделал. Поставил на Болгарию, что она откроет счет. Отличная ставка, учитывая, что ирландская тройка самая сильная за последние годы. А малышка Агата Тимс поставила полдоли в своей ферме угрей, что матч продлится неделю. — Ну, — пробормотал мистер Уизли, — дай подумать. Галион. На победу Ирландии. Галион, разочарованно протянул Бегман, однако тут же снова взял себя в руки. Очень хорошо. Галион ты галеон, а остальные не примут участия». Еще не доросли до азартных игр, ответил мистер Уизли. Да и Молли не одобрит. Мы ставим тридцать семь галеонов, пятнадцать сиклей, три кната заявил Фред, а Джордж стал выгребать из карманов все их общие деньги на то, что Ирландия победит, но Снитч поймает Виктор Крам. «Добавим еще волшебную палочку-надувалочку. Не смей предлагать мистеру Бегману такую глупость!» — яростно прошипел Перси. Но палочка Люда Бегману понравилась. Только он прикоснулся к ней, она закудахтала, превратилась в резинового цыпленка. Мальчишеское лицо Бегмана просияло, и он разразился хохотом. Просто прелесть. Давно не видел такой забавной штуки. Даю вам за нее пять галеонов. Перси пришел в ужас. Мальчики. Упавшим голосом заговорил мистер Уизли, мне бы не хотелось, чтобы вы делали ставки. Это же все ваши сбережения. Ваша мама? Не порти игры, Артур! Бегмен азартно бренчал монетами в карманах. Они уже совсем взрослые и знают, чего хотят. — Так вы уверены, что Ирландия победит, но Снитч поймает крам? «Мало шансов, ребята, мало. Ну что ж, тем больше выигрыш в случае удачи. Плюс еще пять галеонов за палочку. и того имеем...» Люда Бегмен вытащил книжку и перо, и на глазах несчастного Уизли размашисто вписал в нее имена близнецов. «Заметана!» Джордж взял у Бегмана кусок пергамента и спрятал его во внутренний карман мантии. Бегман опять повернулся к мистеру Уизли. «Э, — Не затруднит плеснуть мне чайку? — Я тут ищу Барти Крауча. У меня возникли трудности с болгарским коллегой, а я не могу понять, что он говорит. Барти поможет, он знает полторы сотни языков. — Мистер Крауч? Полторы сотни? Маска чопорного недовольства мигом слетела с Перси. М да, он говорил, более чем на двухстах. На русалочьем, на гоблинском, на языке троллей. Перси трясло от негодования. — Ни у кого не выйдет поговорить на языке троллей, — назидательно проговорил Фред. — Они могут только тыкать пальцем да хрюкать. Перси неодобрительно покосился на Фреда и стал энергично подбрасывать хворост в костер, чтобы еще раз вскипятить чайник. «Э, — Есть какие-нибудь новости от Берты Джоркинс? — спросил мистер Руизли Бегмана. Он сел на траву вместе со всеми. — Ни единой совушки, — спокойно ответил Бегман. Ну, она скоро вернется. бедная старушка Берта, память у нее как дырявый котел и никакой ориентации. Где-то заблудилась. Вот помяни мое слово. Вернется в отдел в октябре, уверенная, что еще июль. Бегман взял у Перси протянутую ему чашку чая. — Не думаешь, что пора послать кого-нибудь на поиски? — Нерешительно предложил мистер Уизли. — Барти постоянно мне это говорит.